Глава 6 Айлина Айлина крутилась у зеркала, выбирая платье, которое надеть. Но пока что ни одно не создавало нужного эффекта. Необходимо было что-то неброское, но элегантное. Наряд, который подчеркнет ее прелестные голубые глаза. Но, к сожалению, все, что действительно ей шло и подчеркивало достоинство девушки. было для выхода на торжественные мероприятия. Господин Шинар же в своем письме говорил, чтобы она оделась как можно более скромно и неброско. Ей впервые поручили задание особой важности, да еще и секретное. И пусть там говорилось про обычную одежду, дворянка должна блистать в любой ситуации. По крайней мере, так говорила ее матушка. Но, к сожалению, ничего подходящего в ее гардеробе не нашлось. Точнее, подходящая одежда у ней была, в которой она проходила практику после окончания стихийного факультета академии. А было это не год и не два назад, но одевать эти лохмотья ей не хотелось. Тяжело вздохнув, Айлина уселась перед зеркалом и начала причесывать слегка растрепавшиеся волосы, вновь в аккуратное коре. попутно прикидывая, каково было бы ей с длинными волосами. Когда она только поступила в Академию, у нее были роскошные длинные волосы цвета вороньего крыла, а где-то на втором году обучения произошел несчастный случай. Однокурсница, тренируясь в формировании огненного пульсара, потеряла над ним контроль и в итоге опалив стоящую рядом Айлину. Тогда она прорыдала всю ночь. К счастью, Каталина Вассати обратила внимание на бедную девушку. Несмотря на то, что известная волшебница была правой рукой архимага, она нередко сама вела занятия на факультете стихий, в частности, уроки по магии огня. От этих воспоминаний магичка заулыбалась, чувствуя в душе тепло. Каталина лично сделала ей стрижку, как у себя, приятная глазу каре, которая подчеркивала. миловидная личика Элины и сказала, что длинные волосы для огненной колдуньи – это слишком большая роскошь, всегда есть шанс подпалить их. С тех пор девушке пришлось забыть о длинных локонах. Но затем мысли переключились на судьбу Каталины о том, как эта храбрая колдунья решила изменить устои Академии, но проиграла. Алина тогда хотела пойти на казнь, но передумала Ей не хватило решимости, чтобы увидеть смерть человека, которым она восхищалась. «Ты чего это прихорашиваешься?» – раздался ехидный голос в дверях, от которой Айлина буквально подпрыгнула на месте. «На свидание собираешься?» В проходе стояла дородная женщина лет пятидесяти. Темные волосы были собраны в пучок на голове, а на лице играла довольная ухмылка. «Мама!» – воскликнула колдунья и выронила расческу из рук. Попыталась поймать ее в полете, но в итоге лишь сама рухнула со стула. «Ты все такая же неуклюжая, Илюнька!» – вздохнула мать и по-хозяйски зашла в комнату. – Не расшиблась хоть? Просила же, не называй меня так. Даже как-то жалобно сказала девушка. А вот попу действительно больно ушибло. Но матери она это сообщать не собиралась. «Да-да», – завздыхала мать, – «Ты же у нас важная магичка. Смотри, когда-нибудь станешь первой женщиной-архимагом». На заявление матери Айлина ничего не ответила. Стать первой женщиной-архимагом – ха не смешно, никогда такого не было и, вероятно, не будет. Да даже достичь уровня Каталины она не мечтала. что ж уж говорить про титул главы академии ну у тебя и бардак покачала головой ее мать и стала собирать разбросанные по комнате платья вот как мне замуж тебя выдать такую неряху Алина не то от стеснения не то от злости мама очень любила давить ей на самую больную мозоль личную жизнь В свои 28 лет Она так и не смогла создать семью, и завистницы за глаза уже называют ее старой девой. Попытки найти свою половинку она предпринимала, но после пару свиданий все как-то само с собой разваливалось. Все ее кавалеры говорили, что она не видит ничего вокруг со своей учебой, да и говорить ни о чем другом не может. Все было действительно так. Из тех молодых людей, что действительно интересовались ей, несмотря. На ненормальную тягу к учебе были в основном представители бедных дворянских родов, и им была нужна не сама девушка, а богатство семьи Ваторх. Впрочем, это все в прошлом, ведь сейчас семья впала в немилость у короля, потому что ее дядя Дрейгус Ваторх дезертировал из первого легиона и ныне скрывается где-то на юге. После такого позора желающих связаться с домом воторхов стало куда меньше, что Элину и устраивало. «Не собираюсь я пока замуж», – задрала носик девушка и повернулась к зеркалу. «И плохо», – мать и не думала прекращать уборку в комнате. «Не скажу, что хочу становиться бабушкой, но и совсем оставаться без внуков мне не хочется». На эти слова Элина только фыркнула. Куда это ты так собираешься? Сегодня вроде бы у тебя выходной, а торжественных приемов сегодня не устраивают. Я бы об этом точно знала. Неужели идешь на свидание? Нет, вздохнула девушка. Наставник Шинар собирается поручить мне одну важную миссию. Шинар… Мама как-то недовольно произнесла его имя. после чего подошла к ней и положила руки на плечи дочери. «Не стоит тебе слишком сближаться с этим человеком. Он не из дворянского рода, и многие считают его выскочкой. Сейчас, когда Архимаг умер, его положение весьма шаткое». «Перестань, мам. Он же мой наставник. Вот уж как почти шесть лет». «Вот именно», — голос матери правда был взволнован. «Понимаю, что он хороший человек, и я не раз с ним разговаривала, но пойми, таков уж этот мир. Не исключено, что скоро его сместят со своего поста, а что будет дальше, предугадать сложно. Девочка моя, пойми, я забучусь только о тебе и не хочу, чтобы из-за Шинара рухнула твоя жизнь. Наша семья и так пострадала из-за поступка моего брата, «Я понимаю, мам». Девушка обняла мать, но про себя все равно решила, что не собирается отстраняться от наставника Шинара. Он слишком много ей дал и искренне считала его другом, чтобы обрывать с ним все связи, даже более того. Он ей нравится как мужчина, и не будь тот женат, то непременно попробовала бы сблизиться. По крайней мере, так она думала, когда он взял на дни шефство. За шесть лет многое изменилось, и былые чувства притупились. Сейчас она просто была рада, что он ее наставник, и этого было более чем достаточно. И тем не менее, он сказал, что задание очень важное, я не имею права отказываться. «Я понимаю, дорогая, но не забывай мои слова». «Не забуду», – коротко ответила она. Так что за задание? Понятия не имею, – пожала плечами Айлина и направилась к простецкой одежде, что лежала в углу. Это была куртка и штанишки из потертой кожи. Удобные, но невзрачные. Но Шенар написал, что нужно одеть что-то неброское. – Это-то тряпье, в котором ты проходила практику? – на одежду она смотрела не очень одобрительно. – Да, – кивнула девушка. Ее практика длилась порядка трех месяцев, сразу после окончания факультета стихий. Это уже позднее Шинар, решив, что нечего такой талантливой волшебнице делать в поле. Для этого есть куда менее талантливые маги, а дарованием вроде нее нужно заниматься магическими изысканиями. Эти месяцы девушка вспоминала не то чтобы тепло, но и без какого-то негатива. Проклятых она видела всего один раз. Какой-то некромант терроризировал деревню Верштальс, убийство темного колдуна прошло без нее, зато она столкнулась лицом к лицу с порождением бездны. Тогда она ужасно перепугалась и от испуга вместе с мертвецом чуть не сожгла один из домов. Относились к ней в отряде тоже странно. Девушка искренне боялась, что бывалые воины будут приставать к юной деве, только что закончившей академию Но нет никто не хотел связываться с магом друзей она там также не нашла все отношения были довольно таки деловыми по крайней мере с ней остальные же гуляли и веселились когда выпадал шанс ей же приходилось либо со стороны наблюдать как другие развлекаются либо читать какой-нибудь магический трактат захваченный из дома в остальном же это был интересный опыт девушка Впервые в жизни выбралась за пределы столицы и повидала мир. Поняла, каково это сидеть у костра и слушать солдатские байки. Было в этом что-то притягательное, в отличие от придворных балов и званых вечеров, где царило только лицемерие и подковерные игры. Эта жизнь казалась простой, но в то же время такой интересной. Знай себе, качу из города в город. Сражайся с порождениями бездны и лови магов-отступников. Но чистой и приятной на ощупь одежды ей, правда, порой не хватало. «И во сколько тебе надо уходить?» «К закату», — ответила девушка. «Так солнце уже почти зашло», — словно невзначай бросила мама. «Что?», — воскрикнула она и подбежала к окну. Одернув плотные шторы, она высунулась из окна и посмотрела на серое небо. И действительно заметила, что день уже клонился к закату и через час уже окончательно стемнеет. От ее неожиданного вскрика госпожа Ваторг выронила охапку платьев. — Чего орать-то так? — Я опаздываю, — завопила элин и схватилась за дорожный костюм. Мысль об опоздании. напрочь выбило из головы девушки планы о поисках другой одежды. Плевать, что не очень красиво выглядит, главное, удобно и под рукой. «Эх, вот бы ты так на свидание бегала», – вздохнула мать. Найти нужную таверну Айлине оказалось довольно сложно. Она находилась за пределами городских стен, да и дождливая погода мешала девушке ориентироваться. Когда колдунья нашла нужную вывеску, солнце уже совсем зашло, и девушка стала нервничать. Еще не хватало натолкнуться на каких-нибудь бандитов, которые частенько орудовали за пределами городских стен после заката. Потому как стража не очень любила покидать город с наступлением темноты. Как и было сказано в письме, она спросила у владельца про какого-то вигеля, не имея ни малейшего представления, кто это. Хозяин понял ее с полуслова и сказал, что ее уже заждались, после чего проводил в одну из комнат на втором этаже. Что сразу бросилось в глаза девушки тусклый свет. Всю комнату освещало всего пару небольших свечей. Это было странно, потому что в каждом номере обычно было по два-три масляных светильника. Айлина даже вначале растерялась от мысли вдруг она ошиблась таверной. Но затем показавшееся лицо наставника тут же ее успокоило. «А вот и маг, которого мы ждем. Айлина Ваторх, моя ученица», — сказал Шинар, обращаясь к мужчинам, находившимся в комнате. Колдунь зашла в комнату и рассмотрела присутствующих. Помимо ее наставника в комнате находилось еще четверо. Хотя она не сразу заметила, но в самом темном углу находился еще кто-то. Похоже, это был человек. Он сидел, вжавшись в угол, укрытый уличным плащом. — Да ты издеваешься, Шинар! — как-то очень резко сказал один из мужчин. Он был молод, но старше Аэлины. Кажется, она его даже знала, но никак не могла вспомнить откуда. Но чем больше всматривалась в его лицо, тем более знакомым оно ей казалось. — Ты что, нам ребенка подсунуть решил? — Я не ребенок! Вот этого Айлина терпеть не могла, и пусть она правда выглядела моложе своего возраста, но уж ребенком ее называли впервые. Для многих девушек молодость – это желанная вещь, а вот Айлине ее миловидный личик и невысокий рост часто выходит боком. Колдунью часто не воспринимают всерьез, считая чуть ли не студенткой, едва закончившей один из факультетов. Но вот чтобы прям ребенком. Это было очень обидно. «Мне вообще-то 28!» Фыркнула она и обиженно надула губки. «Да ладно!» Как-то слегка растерянно произнес мужчина. А Шенар, который едва сдерживал смех, все-таки не удержался и расхохотался во все горло. Алина позволь представить тебе Лейна Ваггрос, капитан Первого Легиона и твой непосредственный начальник в этой миссии», — сказал Шенар. Остальных, думаю, тебе представить сам Лэйн. «Прошу прощения», – сказал рыцарь уже другим тоном. «Не хотел вас оскорбить». «Ничего», – сказала девушка, чувствуя, как злость и раздражение постепенно уходят. Более того, она про себя отметила, что он очень даже ничего. Высокий, плечистый, в неплохой форме, с правильными чертами лица. Подбородок гладко выбрит, глаза спокойные и внимательные. Он определенно был в ее вкусе. Представлю вам наш небольшой отряд. Как и сказал господин Шенар, я Лейн Вагрос. Вот этот хмурый малый Тронт. Он указал на лысого человека лет сорока с обширной татуировкой на пол лица. Он наш следопыт и один из лучших стрелков ногдо. Затем рука рыцаря указала на невзрачного человека с одним глазом. Это Зарс, отличный рубака и просто хороший человек. Рука рыцаря вновь пришла в движение и уже указывала на следующего члена отряда. Им оказался гном, что интересно, учитывая, что в первом легионе обычно служат только люди. Представители других рас могут становиться его членами, но им почему-то там не рады. Рад знакомству. Отсультовал поклон гном. Моё имя Фредденс вон Оржес восьмой». «И я рада», — Алина сделала неуклюжий реверанс. «Так зачем мы тут все собрались? И кто сидит в углу?» От этого вопроса Лейн как-то недобро нахмурился и косо глянул на человека, укрытый накидкой. «Сильвиан Вэдди», — командным голосом сказал Шенар, и тот сразу зашевелился. но без какого-то желания, после чего подошел к свету. Айлина едва сдержалась, чтобы не закричать. Перед ней стоял проклятый, вне всякого сомнения. Пусть не такой, какого она когда-то сожгла, но вне всякого сомнения, это было создание, внутри которого жило дыхание бездны. Сильвион был худ, не слишком высок, хотя и выше ее. Глаза были черны, как ночь. Каждый палец оканчивался длинными когтями, запросто способными растерзать жертву. Рот был полон маленьких острых зубов, а губы то и дело расплывались в хищной улыбке, смотря на испуганную девушку. В голове колдуньи все перемешалось. Она никак не могла понять, как такое может быть. Один из старших магов и три рыцаря первого легиона в одной комнате с проклятым. Да что вообще тут происходит? Спокойнее. Шенар мягко положил руку на плечо девушки, от чего она вздрогнула. Но на это никто не обратил внимания, кроме мерзкой твари, откликающейся на имя Сильвион. Лишь сейчас она обратила внимание на шее существа. Контролирующий ошейник. Она покосилась на мага, стоявшего рядом. Такие ведь используют на рудниках. А еще не распространяется в Тринстоле. «Айлина, давай ты присядешь, я тебе все расскажу». Она кивнула и села на стул. Шинар сел напротив. Рассказ длился недолго, но когда маг закончил, руки у девушки дрожали. Внутри нее царил какой-то хаос и паника. Найти убийцу Архимага? Искусственно созданный проклятый? Все это больше напоминало безумный сон. Даже скорее кошмар. Да как вообще Академия может заниматься подобными исследованиями? В голове крутилась тысяча вопросов, ей хотелось кричать, но она тихо уставилась в стол и стучала пальцами по столешнице. «На, выпей, полегчает!» Попытался разрядить обстановку гном и поставил перед колдуньей небольшую флягу. Девушка без вопросов взяла и сделала глоток. Лейн хотел было что-то сказать, но не успел. По его милому личику прокатилось сразу несколько эмоций, после которых она просто выплюнула пойло на пол. «Что это за дрянь?» – воскликнула она, чувствуя, как странная жидкость обжигает горло. «Воды! Дайте воды!» «Побежаешь!» – насупился Ваноржис восьмой. «Это лучшая гномия выпивка!» И вот так просто выплевывать ее. Ее же лично моя бабка гнала. Да успокойся ты со своей выпивкой. Фыркнул тронд У тебя дома ее три бочки. Три. Девочка сделала-то глоток два. К тому же кроме тебя ее никто не пьет. Так это дома. А в дороге-то где я ее достану? Не унимался гном. Хватит. Остановил их перепалку Шинар. после чего повернулся к девушке. «Я понимаю, что взваливать подобную миссию на тебя несправедливо, но ты же понимаешь, насколько деликатно это дело. Мне нужен маг, которому можно доверять». «Понимаю», – кивнула она, – «и я сделаю то, что вы просите». «Тогда не будем терять времени». Маг полез в сумку и достал оттуда пергамент большого размера, скрученный в трубку. На бумаге было начертано три круга, два небольших по краям и один крупный. В круге искусно были вписаны магические формулы и плетения, и даже Элина не могла понять, какой цели служит половина из них. Она явственно увидела плетение, служившее для контроля, но оно разбивалось на три незнакомых. «Не похоже на стандартный ошейник», вздохнула девушка продолжая изучать магическую схему. Так и есть, оно отличается от тех ошейников, которые используются на рудниках. Фактически мы создали его с нуля, опираясь на физиологию Сильвиона, но у господина Вагроса есть и обычный, на случай, если вы сможете захватить убийцу живьем. А теперь Шенар указал на два малых круга, один из которых смотрел на него, другой соответственно на девушку. Нужно, чтобы ты капнула своей кровью вот сюда. Таким образом сменится хозяин ошейника. Девушка кивнула и сунула большой палец себе в рот, надкусив подушечку пальца. Она поморщилась и прижала рану к маленькому кругу. Шинар кусать палец не стал. Он достал кинжал и сделал маленький надрез. Лучше бы использовала нож. Нахмурился он, видя, как девушка после этого пытается остановить кровь платком. Рваная рана заживает медленнее, чем аккуратный надрез. От этих слов алина покраснела и почувствовала себя полной дурой. Но разумеется, нужно было попросить нож. Всему виной ее скверная привычка покусывать большой палец во время стрессов. Как только Шинар коснулся пальца второго круга, тут же магическая схема засветилась, налившись силой. И тут же засиял и ошейник Сильвиона. демонстрируя, что владелец сменился. Вот и все. Мак также перевязал рану, свернул в трубочку пергамент, после чего убрал его в сумку. «Хорошо, что ты не взяла с собой посох, не стоит окружающим знать, что ты маг». Эти слова вновь заставили девушку снова покраснеть. Она действительно не взяла посох, но вовсе не потому, что посох – это отличительная черта мага и в тайной миссии Он привлекает слишком много внимания. Нет, все куда банальнее. А Элина просто-напросто забыла его. И пусть в итоге все обошлось, но тот факт, что она уже не в первый раз забывает посох, вызывал у колдуньи сильное чувство стыда. Держи. Шинар запустил руку в свою сумку и достал оттуда небольшой сверток. Колдунья приняла его и, развернув, обнаружила там жезл. Выполненный из дерева, Его размер достигал полуметра. Великолепное было дерево, покрывало множество магических формул и плетений, формируя витиеватый узор. Одного взгляда девушки было достаточно, чтобы заметить сходство жезла с ее собственным посохом. Заметила, да? Его сделал я лично, основываясь на твоем собственном посохе, который я давно хорошо изучил. Здесь только самые необходимые плетения. Ничего серьезного с его помощью не создашь, но он является неплохой базой для большинства заклинаний. — Наставник. Алина действительно восхитилась работой Шенара. — Когда вы успели это сделать? На ее вопрос Мак лишь скромно улыбнулся. Не слишком желая отвечать, но заметив, как смотрит на него девушка, все-таки ответил. — Всего лишь не поспал этой ночью. Работа была кропотливой и сложной, но я успел. «Вы просто могли сказать, я бы сама…» «Время не терпит», – парировал он. «Уж я знаю тебя. Займись ты жезлом сама, то, скорее всего, ломала бы себе голову, что именно на него нанести. Вот подумай сейчас, ты действительно смогла бы за ночь отобрать нужное плетение». Айлина действительно призадумалась, смотря на укороченный посох, который вручил ей наставник, и чем дольше смотрела, тем больше понимала, что не смогла бы. «Я так и думал», — сказал он, улыбнувшись. «Ты бы полночи лишь потратила на решение, какие плетения тебе нужнее, и это было бы правильно, если бы не время». «Спасибо», — смущенно сказала она. «Ну а теперь перейдем к делу». Шинар уже обратился к присутствующим. «Как все знаете, ваша задача найти убийцу Архимага, «Лучше всего, если вы доставите его живым». «Ее», – парировал Лейн. «Не суть важно отмахнулся маг. «Он может быть очень опасным. В случае чего вы можете использовать Сильвиона. Лишь следите, чтобы он не переусердствовал. Может он и выглядит почти как человек, но это тварь из бездны. Не теряйте бдительности». «Наставник», – обратилась Айлина. «А вы с нами не идете?» «Нет, к сожалению, у меня сейчас очень много дел, Архимага не стало и со дня на день разгорится борьба за власть. Верховный жрец сегодня объявил, что из-за кризиса выборы нового Архимага будут отложены на неопределенный срок и все решения в Академии будут приниматься путем голосования круга старших магов, но это не решит проблемы Уже сейчас, пока мы с вами разговариваем, заключаются тайные союзы с целью получить большинство голосов. «Смутные времена, господа!» Хмыкнул гном и сделал пару глотков своей выпивки, за что тут же получил подзатыльник от командира. «Вот когда остановимся на привал, тогда и можешь выпить!» Пояснил тот свой поступок. «Погоди, лень!» Ты хочешь сказать, что мы не останемся тут на ночь? Глаза гнома явно округлились. Разумеется, нет. Пока с нами проклятый, мы вынуждены идти только ночью, сказал Лэйн. Он что, рассыпется в прах от солнечных лучей? спросил трон тумага. Нет, свет физически ему не страшен, но он его пугает и причиняет боль. Почему так мы не смогли выяснить. Солнечного света боятся лишь обычные мертвецы, воскрешенные дыханием бездны. Но твари высшего порядка его просто не любят. Напоминаю, миссия секретная. Никто не должен связывать Первый Легион и Академию с проклятыми. Это всем ясно? Все присутствующие кивнули. Тогда я пойду. Соберите вещи, возьмите пайки на декаду вперед и выдвигайтесь». Я отдал Лейну сорок золотых на расходы и неожиданные траты. Всякое может случиться в дороге. На этом я вас оставлю и... Прошу не обижать мою ученицу. Все с ней будет хорошо, пообещал Лейн. Маг покинул комнату, оставив Айлину наедине с мужчинами. Ну что ж, думаю, хватит рассиживаться. Уже стемнело, а мы еще не выдвинулись». Познакомимся поближе на следующей стоянке, так что не будем терять времени.